Глава 59. «Брайант, со мной всё в порядке», — в двадцатый раз сказала кем беря мятную таблетку из предложенной пачки. «Наверное, съела что-то не то», — продолжила она, объясняя, почему только что в туалете выблевала всё содержимое своего желудка. «Ну да, как же», — сказал он, тоже засунув конфетку себе в рот, и направился к автоматическим дверям, на что кем никак не прореагировала. «Ты готова вернуться?» — спросил он. Готова ли она вернуться и наблюдать за тем, как кит мучает от тебя обгоревшие, почерневшие тела, чтобы найти ответы на вопросы, которые помогут ей вычислить мерзавца, виновного в трагедии? Сможет ли она смотреть, как человек делает свою работу, и не представлять себе Эрику и Кита на месте этих безликих личностей? «Ты возвращайся», — покачала глава инспектор, — «а я навещу Рубика». Мгновение поколебавшись, Брайант нажал на кнопку на двери морга. Ким дошла до конца коридора и, легонько постучав в дверь, вошла. Комната оказалась четко разделенной на три части. Справа располагались остатки куба, перед которыми на коленях стояла доктор Эй. Со спины ее мартенсы комично торчали из-под белого халата. В руках она держала пульт управления эндоскопической камеры из тех, что используют для неинвазивных операций. Сам объектив был засунут в глубь куба, а на экране мелькали разные картинки. Ким не могла не улыбнуться, вспомнив, какие подходы и инструменты собирались использовать Митчи Китс. И вместо всего этого доктор Эй приспособила оборудование, предназначенное для исследования человека. С ним она проникла вглубь куба, чтобы исследовать и понять его, прежде чем пытаться разделить плоть и неодушевленную массу. С правой стороны лежала белоснежная простыня, на которой были выложены извлеченные куски металла. В углу, который был ближе всего Ким, стояла большая пластмассовая ванна, рядом с которой лежала куча мешков для улик и стоял детектор металла, прислонённый к стене. Инспектор догадалась, что его используют для обнаружения мельчайших частиц металла в извлечённых кусочках плоти, прежде чем последние будут переданы в соседнее помещение а «Вот видишь, Митчелл, я же говорила, что инспектор про нас не забудет», сказала доктор Эй, прищуриваясь и выключая камеру. «Я была немного занята, док». объяснила Ким, глядя ей прямо в глаза. меч издалека внул ей и вернулся к своему планшету. «А вы многого достигли, доктор Рэй заметила Ким, вспоминая, каким куб был в самом начале. «Кхм-кхм», подал голос меч «И ты тоже», — поправилась Ким, подходя к доктору. «Пока мы смогли вытащить полторы ноги, почти все фрагменты рук, одну кисть и две стопы. Из центральной части пока ничего. Доктор указала на свой живот. «Мы раскладываем извлеченные части на носилках в челане». С этими словами она кивнула в сторону двери. Ким догадалась, что женщина имеет в виду помещение, в котором трупы в ящиках и холодильниках занимали все стены от пола до потолка. отобранный биоматериал мы сразу направляем в лабораторию, и если он был женат, то не носил кольца». Ким молча ждала продолжения. «В чем дело?» — набросилась на нее доктор Эй. «Мне нечего больше вам сказать». «Вы что, шутите?» Не выдержала Ким. Они работают вот уже 36 часов, и так ничего и не работали Хотя об этом можно было догадаться, посмотрев на все еще торчащую из куба руку. Мне кажется, инспектор, с вашим чувством юмора явно что-то случилось. Наша жертва – мужчина в возрасте от 45 до 60 лет. Рост между 5 футами и 5 дюймами, и 5 футами и 8 дюймами. От 1,65 до 1,72 метров. 5 футов и 5 дюймов. Это метр шестьдесят пять. Пять футов и восемь дюймов — это метр семьдесят два. Вес около семнадцати стоунов. Семнадцать стоунов, около ста восьми килограмм. В детстве он дважды ломал себе кости, правую руку и левую ногу, но не одновременно. Все данные о весе и размерах приблизительны. «Доктор я вас люблю», — сказала Ким, доставая телефон. «И вы не одна такая?» Женщина откинула за спину свой конский хвостик. «А вы можете послать?» «Все уже отправлено вам и членам вашей команды десять минут назад», ответила женщина, возвращаясь к Кубу. «Спасибо, док», — поблагодарил ее инспектор. «С этой информацией они смогут создать портрет жертвы». «Ну что, такое трудно переплюнуть?» спросила Ким, подходя к Митчу. «Ага, боюсь, что не смогу сообщить ничего столь же захватывающего и волнующего». С этими словами Митч занес очередную цифру в таблицу. Ким заглянула в листок. Он весь был покрыт цифрами, стрелками и математическими знаками. «Очень интересно», — заметил инспектор, ничего не поняв. «Может быть, это будет понятнее?» Митчи завлек еще один лист бумаги размером от 3. На нем инспектор увидела контуры разного цвета, каждому из которых был присвоен соответствующий номер. Красные контуры — это извлеченные части тела, синие — части машины. «Хорошо», — согласилась Ким, поверив ему на слово. На контурах, обозначающих части тела, стояли только номера, так что она не могла понять, что есть что. «В лаборатории надо будет загрузить все эти данные в компьютерный симулятор, но уже сейчас я могу сказать, что жертва была заперта в багажнике автомобиля». «Мич, знаю, ты тоже меня любишь», — улыбнулся эксперт. «Но только не так сильно, как Дока», — заметил инспектор. «Хотя на открытку к Рождеству ты можешь смело рассчитывать». «Ну, это...» Митч замолчала, слышав звонок её телефона. «Стейс, ты получила письмо от Дока?» Спросила Ким в трубку. «Да, босс, посмотрю сразу же, как закончу кое-что. Надо проговорить с вами пару вещей. Я продолжаю поиски родственников наших фэлпсов но тут возникло ещё кое-что». «Продолжай», — сказала Ким, выходя в коридор. «Я про фрагмент упаковки в горле у Марка Джонсона. Дважды перелопатила все газеты, но не нашла никаких упоминаний о нём». «Поверь мне, это очень важно», — негромко сказала Ким. «Так и я о том же», — настаивала констебль. «Стейс, ты же не...» «Если этого не было в газетах, то откуда он мог об этом узнать?» «Твою ж мать!» Ким поняла, что имеет в виду Стейси. «Где еще может храниться информация о ее детстве?» Заканчивая разговор, Ким уже знала, куда направиться прямо из больницы.